Глава 8. Фирмос Философ Сопрос полагал, что мир состоит из двух компонент Комбиуса и Фирмоса. Комбиус представляет собой то, к чему человек прикасается и на что может повлиять. Комбиус переменчивый и ненадежный, царство человеческих усилий, водяных колес и костелло – «Осей, телег, языков, городов и стали. И, конечно же, в случае моей семьи – торговли, займов и нерушимых договорных обязательств Банка Регулаи. Но фирмус Фирмос – это то, что лежит за пределами человеческой власти. Он не просто почва под ногами, как можно подумать, исходя из его названия». Согласно учению Сопроса, фирмас представляет собой ювелирно раскинутую сеть, которая натягивается и смещается, тащит и дергает, реагируя на каждое существо, каждое растение, каждое время года, каждый порыв фетра, каждую каплю дождя. Каждая ее нить соединена со всеми прочими, но эту сеть сплели не пауки, а многочисленные боги. Сопрос писал на старом языке Аманезе Ансес, до того, как Ама изгнал других богов и был приверженцем старой религии, а потому, по концепции Сопроса, множество богов присутствовали в Фирмосе, и все они были могущественными. Рядом с Ама, богом света, был Скуро, бог невидимых земель с его насекомыми и летучими мышами, и лавкач Калиба с его гаремом из бесчисленных фат. Были Уруло и Урула, близнецы небес и океана. Уруло с его молниями и оралами, и Урула, которая ездила верхом на морском коньке и вплетала раковины в волосы. И, конечно же, была их дочь Чарулея Лазурь, из-за которой они соперничали. Был Арго, выковавший человека в своей кузнице, и Легус, который написал законы вселенной. А еще были младшие боги и богини, духи и фаты, которые принимали разнообразные обличия. Деревьев и дельфинов, кошек и птиц. Черулея оборачивалась дельфином, когда хотела, и часто спасала моряков. Салвия была фатой, состоявшей из древесных теней. Она любила дразнить охотников, которые преследовали ее обнаженную фигуру по лесам, пока не падали со скалы. Эрастея была красотой. Гори с скоростью, но Бизия грела звезды и в складках своего черного небесного плаща. Все эти боги и многие другие сплели танец вселенной, и они же подарили своих лучших созданий и ценнейшие сокровища Вирги, которая соткала Фирмос из их подношений и создала весь мир. Рыб в море, животных на суше, горы и пустыни, и реки, и так далее, и тому подобное – создала своим умением и любовью. Однако, согласно Сопросу, с плетением была одна трудность – человек. Человек сопротивлялся плетению богов и потому выпал, и падал, пока не рухнул в грязь. Вирга посмотрела вниз на человека, из исцарапанного, плачущего и одинокого, и пожалела его она велела скуро дать человеку язык, чтобы тот мог хотя бы беседовать с себе подобными, ведь человек больше не мог ощущать пение паутины которую она соткала после чего вирга позволила ему уйти так появился комбиус, но человек по прежнему зависел от плетения фирмаса По-прежнему чувствовал смену времен года и восход солнца, питался семенами трав, просил любви у собак, подкреплял силы молоком коров и коз. Однако ему уже никогда не стать единым с фирмосом и не испытать истинного счастья. Не разделять восторга ветра, подобно парящему краснокрылому ястребу, и не обнять идущих мимо лесных животных чувствительным зайчьим носом и не внимать стуку братьев-муравьев в их курганах или пенью листьев белого тополя, когда те становятся золотыми, а белые сучковатые стволы – алыми. Сопрос верил, что людям слишком не хватает фирмоса, и потому наша гордыня столь велика. Лишь живя в гармонии с фирмосом, может человек обрести мудрость. Энруксус – так Сопрос это называл. Пустить корни, погрузить пальцы ног в землю и стать единым с Фирмосом. Поэтому Сопроса почти всегда изображали басым, эн Руксус, укоренившийся. Когда я прочел сочинение Сопроса вслух отцу в библиотеке, очарованный этим новым объяснением моей растущей любви ко всем зеленым и диким созданиям и моим времяпрепровождением с Отец обменялся косым взглядом с газетой, который маячил поблизости, словно затаившаяся чума, перебирая книги на полках. Отец сказал, что Сопрос, по крайней мере, отчасти прав, поскольку все люди выходят из земли, и все возвращается в нее. «И вода в наших венах соленая, как царство Урулы», — добавил он. «Поэтому мы определенно являемся частью великой сети богов, и об этом стоит помнить». — И все же, — открикнулся газета, закрывая книгу и ставя обратно на полку, — человек, который собирает орехи и ягоды, чтобы прокормиться и разгуливает босиком, проживет недолго, когда явится человек с сталью, одетый в шкуры животных. А потому, быть может, сеть богов не так важна, как думает Сопрос. — В любой идее есть мудрое зерно, — заметил отец. — Альтус и Деукс высшая идея. Не так ли? Казета согласно цыкнул зубом. Любой, кто желает показаться мудрым, говорит, что обрел некую Альтус и Деукс. Горогатсо скажет, что слава Амо есть путь к просвещению, в то время как Аганхан скажет, что нельзя добиться власти без силы оружия. Мэрио скажет, что острый разум есть путь к величию. «А ваш пустивший корни друг Сопрос скажет, что нужно отправиться в лес, прислушаться к птицам и деревьям и зарыться пальцами ног в землю». «А что думаете вы?» – спросил я. «Я думаю, что мудрость одного момента есть глупость другого». «Если вам очень повезет, вы отыщите крупицу мудрости, как птица-каури находит изумруд. А если вы поистине мудры, то поймете, когда выбросить эту драгоценность, будто простую стекляшку». «Но как мне это понять?» «Если бы мудрость давалась легко, мы все были бы мудры. А теперь идемте». Казета поманил меня за собой. «Вашему отцу нужно работать». «Я покажу, как приготовить яд, который сделает язык черным и убьет человека в течение часа». «Значит, это ваша мудрость? Яд?» Он натянуто улыбнулся. «Най, моя мудрость – молчание. Яд – лишь инструмент. Идемте». Но я все равно считал, что в идеях Сопроса есть нечто очень мудрое. Фирмос манил меня. Фирмос был радушным, в отличие от наволонской политики. Дерево, шелестящее на ветру, не лгало, облака не лгали, лесной олень не лгал, цветы, раскрывшиеся навстречу солнцу, не лгали. Даже в коварстве, ведь лиса хитра, было нечто истинное. Веритес – истина. Глубже, чем глубочайшие корни высочайших деревьев. фирма сговорил на языке, не похожем ни на один из диалектов Аму в отличие от человеческих языков он не лицемерил В фимы Сопроса я чувствовал себя уютно его речь была мне ясна и дав имя тому что я любил я смог лучше видеть его влияние на мою жизнь в отличие от боя на мечах или поиска лжи в письме из хура у меня хорошо получалось охотиться саганом ханом я прекрасно находил следы мог проследить за самым скрытным существом. Различал шорох вазана и медленное дыхание оленей, наблюдавших за нами из-под леска. Но, несмотря на мои таланты, Аган-хан приходил в отчаяние от моей неспособности убить дичь. «Ты слишком мягок, парень», — посетовал аганхан когда я не смог застрелить оленя с роскошными рогами. Заметив оленя, когда он пил у ручья, мы весь день выслеживали его, безмолвно перемещаясь по лесу, а потом тихо обошли кругом с подветренной стороны. Долгий процесс, поскольку зверь был настороженный мудр и пережил множество охотничьих уловок. И все же в последний момент, глядя вдоль длинного древка арбалетной стрелы, я не нажал спусковой крючок. Момент был упущен, и олень исчез, перепрыгивая поваленные деревья. Найти его нам уже бы не удалось. Столько усилий, ворчал Аганхан, пока мы плелись домой. И теперь мы возвращаемся с пустыми руками, даже без хорошей истории. Вы не должны медлить, Дабико. Когда добыча перед вами, вы обязаны стрелять. Нельзя проявлять слабость. Но я не раскаивался. Олень был слишком красив, мне достаточно было знать, что, будь я голоден, он стал бы моим обедом. Достаточно было, что я выпил его образ глазами, вместо того, чтобы выпить кровь из сердца, еще горячую после убийства. В отличие от Аган-хана, мне было достаточно осознания своего мастерства. Аганхан желал устроить пир с мясом и рассказать об охоте. Меня подпитывала мысль о том, что мы с оленем обитали, пусть и недолго, в одном лесу, разделили одно мгновение энруксус в фирмосе. Однако мое приобщение к фирмосу на этом не закончилось. Время от времени моя семья отправлялась в Нижнюю Рамилью, чтобы спастись от невыносимой жары на Волонского лета. Мы вели дела с архинома, мелкими герцогами и аристократами-охотниками, которые населяли тот полудикий край. Нижняя Рамилья охватывала на волус юга и запада, и ее земли давали дичь, шерсть и закаленных солдат, вроде наших Полоноса и Релуса, которые покидали свои нищие деревушки, чтобы заработать денег и послать их жившим в холмах семьям по мере углубления в Рамилью, земля круто поднималась, заросшая дремучими лесами и подлеском, пересеченная глубокими оврагами, по которым неслись бешеные реки. А над всем этим царили заснеженные скалистые вершины. Там были тайные пещеры и высокие мягкие луга, и, по слухам, таинственные долины, где обитали теневые пантеры, ночные волки, каменные медведи и другие странные создания. Это была истинная Рамилья, глубокая Рамилья. Или, как с отвращением называл ее Аганхан хан черная Рамилья. Однако нижняя Рамилья была иной, достаточно дикой, чтобы испытать характер молодого человека, но не настолько, чтобы отец слишком тревожился, и потому, когда мы отправились навестить с фона семью, владевшую значительной частью угодий, которые давали шерсть гильдий ткачей. Мой отец финансировал ее поставки в холодные пустоши, лежавшие за Чиилафриго. Мне разрешили бродить, где вздумается. Конечно, я по-прежнему мог ездить только на пеньке, потому что так и не стал мечником, которого желал видеть аганхан как и не стал убийцей. Но, честно говоря, я не считал это наказанием. Мы с Пеньком были друзьями. Он был лучшим спутником, какого можно пожелать в дикой местности. Более сдержанным, чем мой друг Пьеро, который всегда шумел и рвался рубить мечом под лесок. И более энергичным, чем Джованни, который предпочитал сидеть с книгой и забывал, в доме он находится или на улице. Пока мы путешествовали по разным тропам, я то и дело останавливался, завороженный пятнами солнечного света, сочившегося сквозь ярко-зеленые листья белых тополей, спешивался, чтобы поохотиться на лягушек, которые прятались среди камней в разветвленных ручьях, рвал мяту и дарил ее челии. — Это ночная мята, — сообщил я, вернувшись к ждавшему меня отряду и продемонстрировал находку хочешь сказать у меня плохо пахнет изо рта осведомилась челия за прошедшие годы девушка заметно повеселела вопреки мрачной серьезности с которой она у нас появилась ее истинный характер был беспокойным она искрилась иногда даже взрывалась радостью или гневом без сомнения у нее был характер винта фрица с чувством юмора язвительный причем разрушительный Мы долгие годы учились вместе, корпели над но нумизматикой и филосом под строгим взглядом наставников, и чели отнюдь не молчала. И все же, невзирая на громкие протесты и любовь к шалостям, она усваивала уроки, а также навыки владения мечом, ножом чести и арбалетом. Достаточно хорошо, чтобы Аган-хан поворачивался ко мне и вскидывал бровь, давая понять, что сравнивает меня с ней. Теперь челия повертела мой подарок между пальцев, и ее глаза смеялись. «Я так плохо пахну!» «Как Банни Скуро!» — весело откликнулся я. «Нет, хуже!» И добавил более серьезно. «Ее также хорошо добавлять в чай, когда хочешь спать. Она тебя взбодрит». «Ради короны, Ама, пожалуйста, не надо!» — простонал Мэрио. «Она и так слишком бодрая!» Разве мяты нет в наших садах? спросила Челия. Ну, это ночная мята. Она отличается от. Я умолк, заметив, что остальные наши спутники отец, Ашья, Мэрио, Казетта, Аганхан, Полонос и Релус, смотрят на меня с некоторым раздражением. И неловко закончил. Я нашел ее рядом с водяными змеями. Челия рассмеялась. «Хорошо, что не принес мне одну из них». Снисходительно вздохнув, отец сказал, «Почему бы тебе не задержаться, Давико? Встретимся вечером за ужином. Аганхан, приглядите за ним, чтобы не заблудился». И отряд двинулся дальше. Я жадно продолжил свои исследования. Я пробирался сквозь подлесок, царапал пальцы о кусты малины, выслеживал белок по шороху, нюхал лист незнакомого растения и все это время аганхан вздыхал и кряхтел, следя за мной скептическим взглядом. «Вам не нужно за мной приглядывать», сказал я бородатому воину, сидя на берегу ручья, шевеляя пальцами в воде и наблюдая, как спасаются бегством миноги. «Я знаю дорогу к Сфона». «Ваш отец отрубит мне голову, если я оставлю вас одного в этих проклятых землях». «Почему вы так не любите Рамилью?» «Оглянитесь! Вокруг только деревья и вода!» Я глубоко вздохнул, выбирая запахи сосен и зелени, влажного гумуса, цветов у реки, которые так отличались от городского зловония. «Здесь мы в плетении вирги, мы их в безопасности!» «В безопасности в плетении вирги? Это разбойники тут в безопасности!» «Если бы я планировал засаду, то спрятался бы вон за теми деревьями и подловил вас, пока вы неуклюже переходите ручей по скользкому дну». «Не все в мире война и засада. Но когда дело доходит до них, лучше быть тем, кто сидит в засаде». «Вы только-только начали понимать, как пользоваться мечом. Я не допущу, чтобы в вас прилетела арбалетная стрела из кустов. Пора двигаться дальше». Я со вздохом выпрямился, стряхивая листья и грязь с бриджей для верховой езды. Росший рядом с ручьем белый тополь уже начал краснеть. Прохлада воды и холодные ночи заставляли его кору изменить цвет раньше других. Когда наступит осень, все листья обернутся золотом, а стволы — пурпуром. Эта тропа будет купаться в цветах более ярких, чем даже на картинах Ораньяло. Хай, это было прекрасно. Мои глаза скользили по разрумнянившейся коре. Во многих местах виднелись царапины, там, где олени точили рога. Хорошее место для охоты. — О, глядите, Капайзикс! Я опустился на колени возле дерева. Гриб был коренастым, его красная тупая шляпка шириной ненамного превосходила толстую ножку. — Что это? — спросил Аганхан. — Фунджи Капиросу. «Казета любит их, потому что они ядовиты». «Разумеется, его интересует только убийство». Я не дал сбить себя с толку. «А Делаковала любит их, потому что они снимают боль». Я процитировал старый урок врача. «На Капиросо влияют и Калиба, и Скуро, которые иногда дружат и к нему следует относиться с почтением». Его следует вымочить, а затем высушить, снова вымочить и высушить. Так нужно сделать трижды на протяжении трех дней. Это уберет яд с но оставит лекарство Калибы, пусть и не столь могучее, чтобы человек провалился в царство удовольствий Калибы и остался там навсегда. Я не дотрагивался до гриба, поскольку у меня не было перчаток. Но рядом с ним... Я начал раздвигать мокрую траву, постепенно расширяя круги поиска рядом с Капиросу. «А теперь что вы делаете?» «Ищу! Вот!» Совсем как говорил Дила Ковала. Неподалеку от Копайзикса я раздвинул траву и обнаружил группку маленьких бледных грибов с тонкими бледными ножками и крошечными шляпками. «Я нашел детей Вирги!» Я сорвал один и съел. «Смотрите!» Аганхан спешился, я протянул ему гриб. Солдат подозрительно оглядел его, взял, поднес глазам, покрутил туда-сюда. «Ай», — хмыкнул он, — «похоже на то». «Разумеется». Я съел еще один гриб, потом предложил угоститься пеньку. Они растут под белыми тополями, но только в тени северных холмов после дождя, рядом с Капайзиксом. «Должны быть и еще». Я изучил траву. «Должны быть еще! Вряд!» Я зашагал вдоль линии грибов, ведя за собой пенька. «Будь у нас мешок, я бы собрал на целый пир!» «Не сомневайся, что у Сфона есть свои охотники на грибы!» — проворчал Аган-хан, поглядывая на небо. «Нам пора ехать! Солнце вскоре скроется за холмами!» «Я хочу поискать еще немного!» Мы с пеньком брели вдоль грибных рядов, собирая и поедая их, уходя все глубже в лес. Трава была мокрой, мы оставили ее позади и наткнулись на валежник, усыпанный сосновыми иглами. Здесь белые тополя росли вперемешку с сучковатыми горными соснами, и это означало, что детей вирги больше не будет. Они не любили горные сосны. Я присел, изучая землю под упавшим стволом. Почва здесь была сладкой древесной гнили, и я обнаружил вейрофат. Шире, чем мои сдвоенные ладони, голубоватые вверху, с серыми пластинками внизу. Непригодные ни в пищу, ни для ядов, ни для лекарств. «Стоило ли их создавать?» – ворчал Дилаковало, хотя сам же и говорил, что Вирга не делает ошибок, и у каждого ее творения есть свое место. Годятся только, чтобы ими обмахивались фаты. Но мне они тоже нравились. Напоминали, что некоторые вещи предназначены не для людей, а лишь для богов и их служанок. Я провел пенька вокруг поваленной сосны и через прогалину. Заходящее солнце подглядывало сквозь крапчатые листья. Мы шли все дальше, бродя глазами по узорам зелени и теней. В охоте на грибы есть хитрость. Нужно не столько смотреть, сколько воспринимать, позволять и взгляду без усилий блуждать по земле, и тогда внезапно ваши глаза начнут выхватывать то, что прежде было скрыто, даже если находилось прямо перед вами. Вот нос Калибы, который пьянит людей и делает глупыми». Однажды я видел, как ему угостили Горогацу, и тот полностью расклеился, а после ругался, что неизменным творением Калибы не место во рту священника, хотя ему нравилась власть Калибы над винами, и он ни разу не жаловался, когда напивался. А вон зубровка душистая, а здесь синие лепестки лица монаха, уже опавшие, но сухие головки еще держались на стеблях. Я сорвал одну и пососал. Кислое. Сорвал еще несколько и предложил пеньку. Ему они понравились больше, чем грибы. Теплые губы пощекотали мне ладонь. Он принялся искать добавку, крутя мордой, обнюхивая меня. Давико! крик Агана Хана разбил тишину. «Да, веко! Да помогут мне факты, где вы прячетесь!» Полностью занятой землей и лесной флорой, я не осознавал, что мы ушли от воина. Теперь нас разделяли деревья и тени. Мы вовсе не прятались, но эта идея мне понравилась, и я прикоснулся к пеньку, призывая его не шуметь. «Да, — Давико! Вико! — вновь крикнул Аганхан. — Да помогут мне фаты, голос у него был громкий. С нарастающим удовольствием я повел пенька через лес, прислушиваясь к оглушительным движениям Агана-хана, чтобы не столкнуться с ним. Пенек инстинктивно почувствовал мое желание пошалить и перенял мою скрытность. Шаг за осторожным шагом мы крались по лесу, держась в вечерних тенях, двигаясь лишь тогда, когда кричали птицы каури или ветер шелестел листьями белых тополей, ловко уклоняясь от яростного шума, производимого Аганом Ханом. Аган Хан перестал двигаться. Он прислушивался, стараясь засечь нас. Я предостерегающе коснулся морды пенька, но тому была знакома эта игра. Мы оба застыли, неподвижные, как мраморные статуи Ракополи. Мы дышали в унисон с лесом, прислушиваясь к Агану Хану, пока тот прислушивался к нам. Аганхан шагнул в нашу сторону. Листья и сухие ветки зашуршали. Еще шаг. Мы затаили дыхание. Теперь, когда он шел тихо, мы вообще не могли двинуться. Он подходил все ближе. Не будь мы с подветренной стороны, он бы легко нас учуял. Вместо этого я учуил его пот. Кожаную одежду для верховой езды, смазку меча, гвоздичные духи, которыми он брызгал бороду. Шелестящие движения замерли. Нас разделяли всего несколько кустов. Я слышал, как он дышит в считанных футах от нас. Я с трудом подавил желание рассмеяться. «Он что, играет со мной? Делает вид, будто не замечает нас? Точно так же, как прежде, когда я был младше, уличные торговцы делали вид, что не замечают, как я ворую их фрукты». Должно быть, он и впрямь решил пошутить. Я мог протянуть руку через кусты и дернуть его за бороду. Я подавил это желание. Кто кого дурачит? аганхан не шевелился. Он стоял совершенно тихо, пытаясь услышать нас, но мы с пеньком были достойными противниками. Мы словно окаменели, слились со скалой пустили корни, подобно огромному белому тополю, что качался и шелестел над нашими головами. Я представил нас частью плетения вирги. Дышим вместе с ветрами, ноги глубоко ушли в землю, мы спокойные, будто камни, сполоченные точно деревья. Аганхан всего лишь одинокий человек, он выпал из плетения вирги и остался один. Внезапно я ощутил прилив жалости к нему. Он один, когда вокруг бурлит жизнь. Я хотел потянуться к нему, не с целью удивить или напугать, а чтобы образовать связь, чтобы приблизить его к Фирмосу. Но когда я уже готов был нарушить молчание, Аганхан выругался и отвернулся. «Да, Вико!» Стая птиц Каури поднялась в воздух рядом с тропой, и Аган-Хан принялся ломиться туда, откуда пришел, в погоне за звуками, которые, как он думал, производили мы с пеньком, пытаясь скрыться. Далеко, это не игра!» Я потянул пенька за ним. Мы шли не слишком близко и не слишком далеко. Кто теперь охотник, а кто жертва? Трудно сказать, такова запутанность плетения вирги. «Да, Вико, где вы?» Засев в подлеске, мы наблюдали, как Аган-хан запрыгивает на огромного черного скакуна, разворачивается кругом, в последний раз высматривая наши следы, а потом несется к тропе с фона, куда, по его мнению, мы уже направились. Стук копыт затих вдали. «Разве мы не умники?» Я отыскал в кармане морковку и угостил пенька, потрепав его по шее. «Разве не хитрецы?» Пенек согласно фыркнул. Мы двинулись было по тропе в том направлении, где скрылся Аганхан, но внезапно у меня возникло подозрение, что главный солдат решил преподать мне урок военного искусства. Быть может, на самом деле он увидел меня и теперь играет со мной, как кошка с мышью. Я натянул повод, заставив Пенька остановиться. «Сдается мне, наш друг устроил засаду. А ты что скажешь?» Пенек дернул ушами. «Вот-вот, он решил поучить нас бдительности в лесах». Чтобы не угодить в ловушку, мы свернули с тропы и двинулись между деревьев, углубляясь в дремучий лес. Добравшись до каменистого склона, я спешился и повел Пенька вверх через папоротники и подрост. Путь оказался трудным, и отовсюду сочилась вода, отчего почва была сырой и зыбкой. Наконец мы вышли на высокий обрыв. Лес здесь был не таким густым, но наш путь все равно то и дело преграждали валежник и ручейки. Солнце садилось. Я заподозрил, что поступаю не так уж и умно. По моим прикидкам у нас есть час от силы два, прежде чем сгустится темнота. За пологом деревьев солнце уже касалось самых высоких холмов. Скоро тени станут плотными и густыми, особенно в долинах. Сердясь на себя, я повел пенька вниз по скалам обратно к тропе. Если поторопимся, еще можем успеть в Кастелло до темноты. Мы спустились с крутого холма, однако, к моему изумлению, вместо тропы обнаружили бурный ручей, глубокий и быстрый, почти реку. Я растерянно огляделся. Я не узнавал ни ручей, ни ландшафт вокруг нас. Поток был шире, каменистей, стремительней и полноводней, чем следовало, а на другом его берегу поднимался новый крутой холм. Все это никак не походило на знакомые очертания долины и тропу, ведущую к сфона. Я перевел пенька через ручей по ледяной воде, доходившей мне до колен, и, хлюпая мокрыми бриджами, поднялся на противоположный берег, полагая, что холм окажется маленьким, и на той его стороне я найду тропу. Но холм все поднимался, а лес сгущался. Тяжело дыша, я остановился и вновь растерянно огляделся. Пенек нетерпеливо фыркнул. «У тебя есть мысли, где мы находимся?» Раздраженно спросил я, замерзая в мокрой одежде, «Если да, поделись со мной». Он посмотрел на меня, как на дурака, и, полагаю, отчасти я и был дураком, потому что мы окончательно заблудились».